Часть 5. Раздался телефонный звонок. Бен быстро поднялся с кушетки, оставшиеся на ней в одиночестве фей капризно надуло губки, а он чуть ли не бегом бросился к столу и снял телефонную трубку. Он уже слышал об ограблении по радио. Вести о жертвах и перестрелке совершенно выбили его из равновесия. Если узнают, что я как-то замешан во всей этой истории, «Мне не сдобровать», — думал он, слушаясь в возбужденный голос комментатора. Охранник погиб. Левин и Микс тоже убиты. Это сенсация. Если к ограблению припутают и мое имя, то шеф полиции О'Харидан будет вынужден предпринять против меня кое-какие меры. А этого хотелось бы меньше всего. Делани с нетерпением ждал звонка Борга, кляняя его, на чем свет стоит за то, что тот... вынуждает его ждать. Он ждал уже два часа. И вот, наконец, телефонный звонок вернул его к жизни. «Дэ!» «Да — крикнул он в трубку. «Кто это?» Борг. Бездыханный шлестящий голос сочился из аппарата, словно патока. «Он нас наколол, шеф. Он не появился». Горячая волна гнева захлестнула Бена. «Выкладывай!» Рявкнул он. И это отчерез здесь вот уже 2 часа он не приехал. Мы уговорились на 9:30. Скоро 12. Он нас надул. Может, всё-таки нет? Бен присел на краешек стола. Может, попал в передрягу? Пора Джоу говорили, что они с Франксом уехали на машине. Их могла задержать полиция. Полиция их не взяла, но они нашли Франкса. Грин бросил его у дороги, оставил истекать кровью. Когда его нашли, он уже с час как помер. Нет, Грин удрал, это ясно, удрал вместе с камешками. Бан подумал о 50.000, что заплатил Грину. Он подумал о 2 миллионах, которые рассчитывал выручить за алмазы. Он вспомнил о яхте. И если эта мразь думает, что может меня надуть и это сойдёт ему с рук, Пусть подумает еще раз хорошенько. Голос его звенел от злобы. Найди его, слышишь? Из-под земли достань. Да он уже не существует, шеф. Сам того не зная, Борг повторил слова Гарри. Никакого Гарри Грина просто не было. Будьте уверены, он уже избавился от хромоты и от шрама. Вместо него есть кто-то другой. Я вас предупреждал. Бен соскользнул в кресло. Бледное лицо блестело от пота. «Номер машины. Ай-эм-икс-девять-девять-девять-ноль-ноль-семь. А что толку? Не задавай лишних вопросов». Бен так крепко стиснул в ладони трубку, что даже ногти побелели. «Слушай, ты должен найти этого подонка. Сколько бы времени это не заняло и сколько бы денег не стоило, найди его». Не смей появляться мне на глаза, пока не найдёшь эту тварь. Понял? У тебя нет теперь другой работы. А если не найдёшь, считай, что ты больше вообще у меня не работаешь. Я его найду, спокойно ответил Борг. Это займёт время, но я его найду. Это баба Глория Дэйн. Может, она знает, где он, сказал Бен. Не мне тебе объяснять, как всё это делается. Он бросил трубку и довольно долго сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Что случилось, зайчик? спросила Фэй и повернула к нему свою хорошенькую головку. Ты такой сердитый. Заткнись, рявкнул Бен. Не лезь не в своё дело. Он поднял трубку и сказал: "Соедините меня с полицейским участком". Фэй скорчила недовольную гримаску и снова опустилась на кушетку. Извлекла из коробки, что лежала рядом на столике, шоколадную конфету и долго с интересом изучала её. Какая тоска, что Бен злится, подумала она. А так хочется, чтобы он сводил меня сегодня в кино, теперь будет орать и бисноваться до самой ночи. Она пожала изящными плечиками: "Ну, конечно, утром он об этом пожалеет и, конечно, купит подарок, чтобы загладить своё хамство. И всё равно какая тоска". Она положила шоколадку в рот и подумала: "Вкусное". "Позови Тео Харидона", бросил в трубку Бен. Через минуту шеф полиции подошёл к телефону. "Пэт, это Бен". "Да, как жизнь?" "Отлично". "Ага. Да, я тоже отлично. Слушай, Пэн, тут есть кое-какая информация. Я подумал, может, тебе пригодится". "Да. Один из моих ребят шипнул на ушко. Имя парня, что увёл самолёт и камни. Гэри Грин. Нет, кроме этого я ничего про него не знаю. Разве вот ещё что? Он фотографировался в Потомаке на Essex Street. Этот мой парень считает, что шрам у него на морде и хромота фальшак. Машина Pontiac, номер IMX 999007. Какое-то время он слушал, что говорит ему Охаридан. На тонких губах застыла кривая усмешка. "Ну, ясное дело, Пэт. Конечно, я всегда рад помочь. Да, надеюсь, что скоро вы его возьмёте. Такие истории вредно отражаются на международной торговле", он рассмеялся. "Поймаешь, дай знать. Да. До встречи. Пока". И он повесил दृपको